Преподавание. Книги и фильмы. Евтушенко, вот я сейчас думаю, почему я так дорожу своим преподаванием. Да потому что вижу, как мои студенты иногда меняются, как они становятся другими. Я вижу, как они просветляются. С ними работать не небезнадежно. И сам очищаешься от этого. Когда я заболеваю и мне трудно выступать, когда я долго не вижу человеческих лиц перед собой, для которых я пишу, которым читаю стихи, я чувствую себя не в своей тарелке. Я хочу видеть эти лица, всматриваться в них, я хочу им что-то передать из своего опыта». Я преподаю совершенно по-другому, чем многие это делают. Например, когда преподают литературу, чаще всего проверяют усвоение материала и поэтому заставляют учеников рассказывать содержание. И больше ничего. Раз ученик пересказывает содержание, значит, он прочел. А я наоборот. Я говорю, «Вам никто не поможет в жизни. Сейчас сложно». «Очень сильный дефицит великих философов, и вы должны вырабатывать свою собственную философию. Сейчас размываются границы моральные, и вы должны сами себе очертить эти границы. Я говорю им о себе, о своей жизни, на что я поставил самозапреты, что я видел в детстве. Я верю, мои ребята-студенты не будут никогда высокомерны, зная Цветаеву, зная Ахматову, зная русских писателей» и те хорошие фильмы, которые я им показываю. Как им нравится «Холодное лето» 1953-го, хотя это, казалось бы, далеко от них, я преподаю им и книгу Евгении Семеновны гинзбург Крутой маршрут». Курс называется «Евгения гинзбург Как преподаватель оптимизма». Я говорю им, чему она вас учит. Быть готовыми, примиряться к разным ситуациям, как она делала. Волков, вы в преподавании своем так связываете эстетику с этикой и ее практическим применением в жизни? Евтушенко, нет. Я просто преподаю совесть. Я серьезно говорю, преподаю совесть, так, как я ее понимаю. Волков, совесть не в абстрактном смысле, а совесть... Как американцы говорят, «guiding light» — направляющий свет. Как некий образец, как себя вести, что делать в повседневной жизни. Евтушенко, поведение — да. И теперь понимаете, почему они так любят мою поэму «Голубь в Сантьяго». Потому что она учит их, что нельзя сдаваться, нельзя поддаваться мыслям о самоубийстве. А некоторые из них подвержены депрессиям. Это, кстати, у нас тоже происходит. И вообще в мире много самоубийств среди молодых. Так что я преподаю им все, чему научился в жизни у других людей. Волков, вы преподаете им жизнь, в том числе и свою жизнь. Евтушенко, совершенно верно. И Гоббс еще. Гоббс – то, чего они не знают. Гоббс, Томас, 1588-1679 года, английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета. Когда я вижу, что они не знают англосаксонской классики, своей собственной, я моментально ее включаю, сразу же перехожу Совершенно свободно к теме глобальной культуры и начинаю «Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка». В их системе американской есть элемент изоляционизма, и я учу их не быть провинциалами. Вы, говорю им, сами про себя говорите, что вы лидеры всего мира, но нельзя же быть лидерами всего мира, не зная этого мира». Я их предостерегаю. Я говорю им, что при всей непохожести Америки и СССР иногда я вижу, что вы во многом похожи с Советским Союзом. Волков. То есть в Союзе общение со всем миром не разрешалось, а здесь оно не поощряется, что ли? Евтушенко. Да, дескать, можно прожить без этого. И потом американцы действительно мало сейчас видят мир. Скукожилась их идея, Корпуса Мира. Корпус Мира – независимое федеральное агентство правительства США, гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. Волков. Я недавно разговаривал с американским чиновником, который начинал в Корпусе Мира, и он считает, что сейчас это совершенно не похоже на то, что было 50-60 лет тому назад – когда все начиналось. Евтушенко. Мое преподавание – это не просто пропаганда России, это пропаганда Пушкина. Я им не любовь к нашей бюрократии преподаю. Я самым искренне говорю, как я не люблю нашу бюрократию, так же, как и их бюрократию не люблю. И они слушают меня и пишут такие вещи, которые меня потрясают. У меня был недавно праздник просто. Мы... Проходили мои стихи, я им говорю, любое стихотворение выбирайте». И один студент-араб выбрал «Бабий Яр». Волков, понимаю, и у меня на вашем месте был бы праздник. Евтушенко, я прочитал его работу и так счастлив, что он написал это сам. Я его не подталкивал. За 17 лет преподавания у меня это было первый раз». 19-летний мальчик сказал, что их поколение должно, наконец, решить вопрос взаимоотношений Израиля и арабского мира. Старшее поколение не может решить этого. Они уже привыкли настолько не верить друг другу, что это будет продолжаться бесконечно. Нужны совершенно новые подходы, и он прав. Вы не представляете, как я был счастлив, что это произошло в моем классе, в моей аудитории. Волков — Евгений Александрович, а моя реакция такая. Я боюсь за жизнь этого человека. — Евтушенко. — Я это понимал, и, когда цитировал его работу, не называл его имени. На всякий случай. Хотя он не боялся поставить свою фамилию, между прочим. — Волков. — В этом вы видите свою миссию здесь — расширять кругозор ваших подопечных, молодежи американской. — Евтушенко. Да, потому что они не только американцы. Есть даже из анголы и арабы, и китайцы, и японцы. У меня был китаец, совершенно неожиданно приехавший и вовсе не собиравшийся, по-моему, оставаться. Неизвестно, конечно, что из него будет, но он написал замечательное эссе. Редкий случай для китайского студента. Он написал очень трезвое эссе относительно того, что только сочетание свободы слова и свободы мыслей Свобода мысли, в конечном счете, в соединении с экономикой, могут дать то общество, которое будет действительно служить народу. Волков. Сейчас это еще не ортодоксальная мысль для Китая, и мне становится яснее, о чем вы разговариваете со своими американскими студентами. Евтушенко. Да, мы вместе разговариваем обо всем человечестве. Я с ними совершенно по-братски разговариваю. Я хочу понять, чего же мои студенты хотят от мира, каким хотят его видеть. И многие вещи мы чувствуем одинаково, и похожи они на меня в каком-то смысле. Волков, юные евтушенки. Не в том смысле, что они будут обязательно стихи писать, а в том, что вы... Предлагаете им какую-то этическую модель, на которую они могли бы ориентироваться, которую они могут принимать или не принимать, это уже их личное дело. Евтушенко, в которую я сам верю. Только одно я им не позволяю, тут я борюсь за них волков списывать. Евтушенко, нет, нет, впадать в пессимизм. Я им говорю, что некоторое наличие здорового скепсиса желательно для человека, проникнутого романтизмом, как для меня, например. У меня друзья более скептически настроены, чем я сам, мне этого не хватает. Вот в семье моей этого хватает, жена Маша скептик. Не циник, цинизма в ней нет нисколечко. Скепсис и цинизм — это разные вещи, и этой разницы я учу тоже. Я с ними разговариваю, я выволакиваю из них исповедальность, я учу их исповедальности, потому что кончают жизнь самоубийством те, в основном, кто не обладает смелостью исповедальности. Я говорю, исповедальность, конечно, наказуема, над вами могут издевнуться, но зато она исповедальность» компенсируется тем, что если вы сами рискнете открыться, то и перед вами кто-то откроется. И вы найдете таких же мыслящих людей, которые болеют тем же, чем и вы. Вы найдете самых близких друзей. Правда, Волков? «Но это очень трудно. Я знаю, как это трудно открыться другому человеку». Евтушенко Поэтому-то некоторые мои студенты, сдав мне свои эссе, добавляют, что не хотели бы, чтобы это читали все. Я понимаю. И тогда я говорю, а можно я без фамилии прочту? Тут очень важная мысль, ребята, даю вам слово. Некоторые разрешают, без фамилии разрешают. Но иногда они меняют свое решение об анонимности, когда я говорю... Это же очень важно для других, то, что вы пишете. Я не понимаю, даже чего вы тут стесняетесь. Не бойтесь, не бойтесь, ну, оглянитесь, какие хорошие лица у ваших сокурсников. И это на них действует. Волков. Так вы им преподаете, кроме всего прочего, еще и социальную психологию? Евтушенко. Я стараюсь предостерегать их от розового оптимизма, потому что это ужасно подойти к краю пропасти и не чувствовать, что она заполнена просто каким-то туманом розовым. А насчет пессимизма... Знаете, их очень здорово встряхивает, когда говоришь, что для многих людей пессимизм — это способ казаться умнее, чем другие. Волков, справедливо. Евтушенко, я им говорю, нужно начинать с себя. Осудить себя, прежде чем осуждать что-то в мире». А то многие сидят на кухне и ругают правительство свое собственное. Сами никогда не будут заниматься политикой, но ругают. Сидят и ругают, ругают, ругают. А что же вы сами не попробуете тогда? Может быть, надо попробовать иногда что-то сделать? Волков. По-моему, эта функция преподавателя более типична для американской системы, а в России еще не прижилась» в россии отношения педагога и ученика студента рассматриваются так педагог говорит а студент записывает за ним а потом должен это изложить а в америке упор делается все же на общение евтушенко не очень это типично не очень в америке то же самое очень во многом волков получается что вы и здесь новатор евтушенко Я знаю, как учат в американской школе. Здесь не рекомендуется отвлекаться от темы. А первое, что я говорю, мы прочли с вами такой-то роман, посмотрели такой-то фильм. Я это знаю все, я этот фильм смотрел, я перечитывал эту книгу. Не надо мне рассказывать то, что вы прочли. И доказывать мне, что прочли не надо. Увязывайте это все со своей жизнью. Ведь вы даже представить не можете таких ситуаций. А вы попытайтесь сфантазировать, поставить себя на место этих людей в этих условиях. Тогда вам будет легче идентифицировать себя с ними, тогда вам будет ближе все. Все время объединяйте себя с тем, что вы прочли или увидели в кино. Американцы, начиная со школы, они называют это «diviations», это не приветствуют а надо больше привлекать совершенно разные произведения. Поэтому я объединяю очень часто совершенно разные фильмы, разные группы вопросов. Замечательно получается, когда, например, объединяешь «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета и «12» никиты Михалкова. Между прочим, интересно, что им больше Михалков нравится. Ну, вообще Михалков будет посильнее, надо сказать. «Нравится вам, что делает Михалков, как председатель Союза кинематографистов или нет, но он физиологически талантливый человек?» Это, конечно, удивительная картина. И совершенно феноменально там играет Сергей Гармаш. Какой образ? Невероятный. Волков. «Сергей Гармаш вообще великий актер, по-моему, недооцененный. Евтушенко. Да, великий актер. А Михалков тут, кстати, ушел в тень» как актер, он слабее их всех здесь, по-актерски. Он даже не понял, что он сделал, ведь там же все совершенно не совпадает с его монархическими взглядами, которые он пытается нам внушить. Но я своим студентам говорю, не принижайте значение американского фильма. Если б не было его, то не было бы и фильма Михалкова. Волков, то есть... Если б не было бы американских двенадцати разгневанных мужчин Сидни Люмета, то не было бы и двенадцати Михалкова. Евтушенко, да. Вот это и есть нормальная циркуляция культурной крови. Потому что это впиталось когда-то, когда Михалков еще мальчишкой фильм Люмета посмотрел. Он думал об этом. Потом это каким-то образом наложилось на современные события. Я не скрываю от своих ребят, какой противоречивый человек Михалков, но он очень талантливый. Когда я показывал студентам оба фильма, я даже защищал американский фильм, но... Мои студенты проголосовали за Михалковский фильм, они были потрясены. У Люмета Генри Фонда потрясающий совершенно, но Михалков какой фильм сделал? «Ведь двенадцать гениальных ролей, там двенадцать гениальных актеров, да и вообще пять или шесть гениальных картин сделал человек. Мы уже привыкли Михалкова ругать то за то, то за другое, но он человек необыкновенного таланта. Он еще может многое сделать, надеюсь, если забудет свои имперские замашки, о которых так много говорит. Ему просто нравится играть царя. По-моему, на самом деле он рожден для искусства». А мои студенты, что меня трогает в американских студентах, их способность на отклик. Вот я проходил с ними вместе книгу Гинзбург Крутой маршрут. Само собой получилось так, что я преподавал им оптимизм, веру в человечество через Евгению Гинзбург. И какой был отклик. Какие они замечательные работы написали. Я обожаю эту книгу, обожаю. Она меня самого многому научила. гинзбург была для меня огромным человеческим открытием. Мы как писательницы и как человек. Как она не сдавалась, как не потеряла любовь к человечеству, как оставалась до конца своей жизни веселым, веселым человеком, жизнерадостным человеком, любящим молодежь, верящим в человеческую душу. Ведь она сумела ее рассмотреть в самом, может быть, страшном месте – женском гулаге. Пусть это будет моим студентам прививкой от пессимизма. Опыт американской жизни и свои американцы. Волков, есть превосходный пример Иван Сергеевич Тургенев, человек, который многие-многие годы прожил за границей, и не переставал при этом быть настоящим русским писателем. Евтушенко. «Ну, в конце концов, и «Мертвые души» написано в Риме». Волков. «Немножко другое с «Мертвыми душами». Все-таки Гоголь не вписывался так в итальянский пейзаж, как Тургенев вписался во французский литературный быт». Евтушенко. «А это не всем дано. Это тоже как талант, знаете». Чувствовать могут только люди, которые ездят действительно с жаждой познания мировой культуры. Удивительный фильм есть, который недооценен был у нас, к сожалению, и на Западе тоже. А я считаю, это просто потрясающий фильм сынной Чуриковой, она наша Джульетта Мазина, можно сказать, «Плащ Казановы». Это фильм Александра Галина по его собственному сценарию, поставленный в 90-е годы. Сюжет такой... В советские времена провинциальная делегация женщин приезжает в Венецию, в частности «Женщина-водолаз». Замечательна роль сыгранная Екатериной градбе Да там все актеры просто гениальные. Ну, Инна супергениальная, Чурикова, она вообще национальная наша гордость. Вы знаете, это душераздирающий фильм о том, как они себя ведут там, за границей. По-разному, разумеется. И Чурикова преподавательница из провинциального города. Ее взяли с собой только потому, что она была влюблена в Италию, самоучка изучила итальянский язык, она приехала в Италию, как уже в знакомую ей страну, и как она влюбилась в одного итальянца, даже не заметила того, что это просто жиголо. Очаровательный, правда, милый, не карикатурный такой жиголо. По счастью, Не хватило денег на какую-то итальянскую звезду, и этого жигала сыграл продюсер фильма. Легко и естественно. Это дивная картина, она душу раздирающая, и я все время показываю ее своим студентам. Волков, Евгений Александрович, вы что-то впитываете в себя от Америки? Или это остается на какой-то дистанции от вас? Евтушенко, как вам сказать... Для иностранца я очень хорошо знал американскую литературу еще до того, как я приехал в Америку. У меня никогда не было предубеждения, что Америка — это страна некультурных людей. Я зачитывался многими американскими писателями и Эдгаром Алланом По, и Марком Твеном. Я обожал и даже до войны уже читал Стейнбека. Я был совсем еще мальчиком, Грозди гнева вышли в роман-газете. И потом у нас выходила антология американской поэзии очень хорошая. Мне очень нравился Уитман, в переводах Чуковского особенно. У Бальмонта они совершенно не получились, были смехотворными, а вот Корней Иванович нам детям столько подарил. Волков, уитмен в переводе Чуковского произвел впечатление и на Маяковского. Он во многом сформировал Маяковского». Евтушенко, Драйзер, Синклер, Льюис, Натаниэл, готорн и другие американские писатели мне очень всегда нравились. И, конечно, нам близки были по духу и битники американские, потому что мы презирали нашу бюрократию, а они презирали американскую бюрократию, и мы друг друга очень чувствовали и понимали. К нам приезжали американские писатели Роберт Фрост, Приехал в Россию, хотел увидеть Евтушенко. Стейнбек был у меня дома. У нас были самые теплые отношения с американскими писателями во время Холодной войны, потому что и им, и нам было страшно, что будет война. Это объединяло. Все мы еще продолжали жить надеждами, которые пробудила в нас памятная встреча на Эльбе. Когда я приехал в Америку, моими личными друзьями стали Артур Миллер, Уильям Стайрон, замечательный американский фотограф, Эдвард Стэйхен. Я никогда не забуду, как поэт Карл Сэндберг, первый американский писатель, с которым мы встретились, и его long-distance relative, дальний родственник Эдвард Стэйхен, приехали вдвоем в Россию. На выставке Стэйхена я и познакомился с Карлом волков Сэндберг во время войны написал стихотворение, посвященное Седьмой симфонии Шостаковича. Большое, замечательное стихотворение. Евтушенко. Он слушал мои стихи тогда. Конечно, Сэндберг не знал русского языка, ему переводили по строчке. Это было стихотворение, написанное под мартыновским влиянием. «Окно выходит в белые деревья, профессор долго смотрит на деревья». Ему безумно это понравилось. И вы не представляете, какие дружбы у меня появились уже потом в Америке. С Гаррисоном Солсбери. Он столько моих стихов напечатал в «Нью-Йорк Таймс», когда был заместителем редактора. С Уильямом Стайроном. Мне когда-то Пабло Неруда сказал Ты можешь почувствовать страну своей только тогда, когда много твоих личных друзей похоронено в ней. И у меня очень много близких друзей похоронено здесь, и не только писателей. Альберт тот был одним из лучших моих друзей, самых ближайших. Он крестный отец моего сына Жени. Это не важно, что он был разведчиком когда-то. Хотя и говорят, что разведчиками не перестают быть, Это не имеет значения, потому что во время Холодной войны разведчики были не из ЦРУ, а из National Defense, Министерства национальной безопасности. Волков. «Да, все говорят ЦРУ, ЦРУ, ЦРУ. Это только одно из 18, по-моему, американских разведывательных ведомств». Евтушенко. «И эти люди были брошены на изучение русской культуры». Но, входя в русскую культуру, они начинали ее любить. Любить! Волков. Я тоже с этим сталкивался здесь. Евтушенко. Эти люди ее любили по-настоящему. Тот же Джеймс Биллингтон, мой старый друг. Мы с ним 45 лет уже друзья. И для меня поэтому страна это которую я объехал всю... Я был во всех Штатах, выступал в Мэдисон-Сквер-Гарден, где ни один поэт не выступал. Для меня эта страна близкая. Поверьте, мне никто не назначал этой миссии сблизить русские и американские народы. Я ее самоназначил, сам себе. По своим же стихам, между прочим. Ведь я выполнял то, что в своих стихах писал. «Национальный вопрос». Волков, вас не только в «Гангнусы» с маленькой буквой во множественном числе записывают, но еще и в «Гангнусы» и «Гурвицы». Евтушенко, потому что «Гангнус» и «Гурвиц» были соавторами учебника по тригонометрии. Общество «Память» выпустило даже листовку И когда эти гангнусы, гурвицы притворяются русскими поэтами, и так далее. И в Израиле, между прочим, искали у меня еврейскую кровь, но как-то не получилось у них. Нашли только, что жена моего дяди была субботницей. Субботники иудеохристианское и религиозное движение в России, последователи которого соблюдают субботу. Тетя Женя. Замечательная, кстати, женщина. Я получил воспитание на станции «Зима». У нас даже не заходило вопроса о национальностях. чтобы кто-то в нашей семье хоть когда-нибудь оскорбил человека другой национальности, это было непредставимо. Там ссыльные были совершенно разных национальностей, и все они жили дружно, помогали друг другу. У них были общие враги, а что так не сближает, как общая беда. Я уже говорил, что впервые слово «жид» услышал в Москве, поэтому у меня всегда было какое-то брезгливое отвращение к агрессивным националистам. Я считаю, это просто больные люди. Волков. Сегодня это опять острая проблема. Национальность, национальная принадлежность. И главное даже на моей памяти было, когда решили, что все кончено, это осталось позади. Помните про новую общность? Мы все советские люди. И вдруг все вернулось с такой страшной силой. Сейчас, по-моему, уже никто не возьмется предсказать, что в обозримом будущем национальная проблема растворится. Евтушенко. Сейчас нет борьбы идеологий. Сейчас ее заменила борьба национализмов, тройбализмов. Смотрите, что в азиатских республиках происходит. Бог знает что режут друг друга только по принадлежности к тому или иному клану, по маленьким, так сказать, различиям. Вы помните, конечно, фильм «Цирк», который и вы, и я смотрели в детстве, сцену, когда передавали негритенка из рук в руки, укачивая его. Волков, Джим Паттерсон. Евтушенко, совершенно верно. Так вот, Джим Паттерсон никогда не был сильным поэтом, но... Парень, он был симпатичный, и никто его в Советском Союзе никогда не обижал. Волков, хоть он и был чернокожий. Евтушенко, вы знаете, что он уехал в Америку? В 1994 году, примечание редактора. Потому что его стали оскорблять на каждом шагу. Я однажды в Ленинграде выступал, в Петербурге, и сказал, позор, до чего у нас дело докатилось, такой антиинтернационализм. Что если бы Александр Сергеевич Пушкин воскрес и пошел бы из своего музея на мойке прогуляться? Его бы встретили, и видя, что у него кожа потемнее, могли бы угробить заточками. Ну, вдумайтесь в это. Безусловно, русский народ сыграл огромную роль в победе в Великой Отечественной войне. Но и весь советский народ тоже. Я однажды был в Израиле, и меня пригласили на вечер 9 мая. Как вы думаете, какое стихотворение меня чаще всего просят прочитать именно в Израиле? Все говорят «Бабий Яр», а вот нет. Чаще всего просят чтобы я прочел «Идут белые снеги» и «ревут просто». При слове «Россия» у меня даже сейчас слезы подступают. Я никогда не забуду, как на вечере, когда собрались ветераны войны израильские, люди, которые воевали, сейчас старики глубокие, которых все меньше и меньше, сказали, «Евгений Александрович, может быть, сегодня прочтете ваши стихи «Идут белые снеги». И эти все старики еврейские с медалями читали вместе со мной хором «Быть бессмертным не в силе, но надежда моя». Если будет Россия, значит, буду и я. Вы понимаете, что со мной было тогда? А однажды был у меня такой случай в Союзе писателей. У нас дорогой ресторан сейчас в Союзе писателей. Нужно быть особым человеком, чтобы ходить туда постоянно. И вот однажды прихожу я туда, а там сидит компания... Я бы не сказал, что отъявленные антисемиты, но с такой легкой антисемитинкой, облегченный вариант, скажем так. Из типа «Какой же я антисемит, если у меня некоторые друзья евреи?» Сидят и поют песни военных лет. Я проходил мимо. «Ну давай, Жень, подсаживайся, подпевай». Я говорю, «А между прочим, ребята, все эти песни и слова, и музыка написаны евреями». Что вы чувствуете сейчас? И вот, когда я увидел Паттерсона, и он мне рассказал, почему уехал из России, которую он безумно любит, ей-богу, я спать не мог просто. Волков, этот эпизод из кинофильма «Цирк», где его передают из рук в руки, там и русская, и украинец, и грузин, и еврей, которого играл Михоэлс, до сих пор вызывает слезы, настолько это умилительно. Евтушенко, это правильно. Ведь что случилось? Вот как я метафорически это вижу. Где заводится много змей? Всегда в руинах. У нас была Вавилонская башня, и она обрушилась. А при развале огромных сооружений, огромных дворцов, всегда образуются змеи. Так я называю национализмы. Агрессивные, неагрессивные, любые. Они подменяют идеалы, потому что национализм не может быть идеалом человека. Самый лучший идеал человека, хоть меня убивайте и делайте что угодно, это братство человечества. Я считаю, что даже в священных книгах временами дописывали что-то, то, чего там не было изначально. Всегда лучшей мечтой человечества было его братство. Неважно, как оно называется. Когда шаг вправо, шаг влево уже означает измену, все рушится тогда. Потому что ведет, в конце концов, к цинизму. И вот что сейчас очень важно с моей точки зрения – вырабатывание какой-то новой философии человечества, основанной на печальном опыте XX века. Потому что только старыми философиями мы не проживем. Мы не сделали еще выводов из страшных уроков XX века которые показали, до чего может докатиться агрессивный национализм, как нам это доказал фашизм. И все, что похоже на фашизм, хотя называется иногда по-другому, должно нас пугать и настораживать. Волков, это ваша философия, конечно. Только позитивных выводов из этой философии боюсь нам уже не увидеть. Евтушенко, почему? Почему? Волков. «Потому что национализм хоронили много раз, но он всякий раз восставал из пепла еще более агрессивным, чем прежде». Евтушенко. но ну, «Ничто так не подрывает национальную гордость, как именно агрессивный национализм. Вот пытаются взять на вооружение Достоевского». «Да, у Достоевского есть много неприятных вещей, особенно в дневниках. Правда, Волков? Конечно». Евтушенко. Неприятно это читать, жалко, что он так думал, но давайте заберемся вы в свою душу, я в свою. Наверное, у каждого человека бывают какие-то страшные мысли, неприятные для него самого даже. Человек сам себя пугается иногда, правда? Но нигде у Достоевского вы не найдете оскорбления других национальностей в его самых главных произведениях, когда все отфильтровано его проверкой. А мало ли что человеку приходит в голову. Пусть и такому хорошему и талантливому, как Достоевский. Любимым писателем Достоевского был Пушкин. Это совершенно ясно. У него почти молитвенное отношение к Пушкину. Даже не к Толстому. Волков. Толстой для него вообще не был авторитетом. Евтушенко. Да, давайте вспомним, что он назвал самым лучшим качеством Пушкина. Волков. Всемирную отзывчивость, Евтушенко, всемирную отзывчивость, он назвал это. А Пушкин, это величайший русский поэт, Пушкин нам это завещал. Вот был такой спор, который сейчас продолжается только в изуродованном, исковерканном виде. Спор между западниками, так называемыми, и так называемыми славянофилами. А какой урок нам дал Пушкин? потрясающий Он был одновременно и западником, и славянофилом, в нем это соединялось. Он впитал в себя западную культуру, будучи с эфиопскими корнями, вообще-то говоря. Он был барином, а кто была его ближайшая подружка? Арина Родионовна. А кто был его учителем русского фольклора? Арина Родионовна. Я думаю, что она была гениальнее, может быть, даже самого Александра Сергеевича, потому что преподала ему такую красоту. А как он предупредил нас о многих опасностях! Он, свободолюб, предупредил нас об ужасах бунта бессмысленного и беспощадного. Ему какой-то заяц, говорят, перебежал дорогу, он повернул, а иначе был бы на Сенатской площади с декабристами. Нет». Его другое остановило. Его остановило то, что у некоторых декабристов была идея цареубийства. Это ему было чуждо. У Пушкина есть отвращение и понимание, что кровь никогда не останавливается. Она продолжается, продолжается, продолжается, тянется капля за каплей. Это то, что он впитал так же, как Шекспир, и он чувствовал это. И посмотрите, как он предугадал, что расизм будет большой проблемой Америки. А ведь был невыездным человеком. А мы сейчас перестали чувствовать другие страны. Вы понимаете, какая штука? Существует очень вредный глобализм. Глобализм монополий. Это очень опасная вещь. Имперские тенденции через экономику начинают действовать. Но исчезло ощущение глобального духа. А проблемы сейчас везде одинаковые. И человечеству сейчас, как никогда, нужно осознать это и вернуться к самому лучшему, что из всех идеалов существует – к братству. Мне кажется, что другого выхода у человечества, чтобы спастись, просто нет. Иначе беда будет всем. Волков. «Будем надеяться». Но я на этот счет более пессимистичен, наверное, чем вы. Идеализм и идея конвергенции академика Сахарова. Евтушенко. Все равно без идеализма человека нет. Волков. Это та заповедь, которую вы в своем творчестве неукоснительно продвигаете. Евтушенко. А почему? Вот сколько и американцам казалось, и нам казалось, что никогда не смогут... «Ни капитализм, ни социализм договориться». Но тот же самый Никита Сергеевич, который говорил, «Мы вас похороним», он же договорился с Кеннеди. В решающий момент два человека совершенно разных миров вдруг поняли, что вот этот прекрасный и хрупкий шарик зависит от их решения. Они же все-таки показали, что можно договариваться. А в чем заключается идея конвергенции Сахарова, который, к сожалению, Употребил слово, малопонятное большинству человечества. А так просто очень все. Нужно из всех политических систем использовать только хорошее. А систем политических, на совести которых нет никаких преступлений, ошибок, глупостей, таких не существует просто. Нужно только все взвесить все как говорится идет в постройку только не то что прогнило и не то от чего эта постройка рухнет скандинавские варианты когда соединяются и идеи социализма и такого не грубого не имперского капитализма который не перерастает в империализм приносят хорошие результаты за исключением того что людям вдруг становится скучно волков «Вот об этом я и хотел сказать. В Скандинавии самое высокое число самоубийств и алкоголизма и депрессии...» Евтушенко. «Но это уже другие проблемы...» Волков. «Наверное, но это проблемы, которые вытекают из того, о чем вы говорите. Видите, как все взаимосвязано...» Евтушенко. «Значит, надо и это учитывать. Надо и об этом думать...» Одна проблема исчезает, появляется другая, и все равно нужно продолжать. Волков. Получается бесконечный виток, при котором змея постоянно кусает себя за собственный хвост. Евтушенко. Ну что ж, может быть, поэтому и не такая уж сказка о существовании дьявола и Бога. Ведь поле битвы каждого человека... Это его собственная душа. Волков. Опыт XX века не настраивает на особо оптимистичный лад. Евтушенко. А вот я считаю, что все-таки сейчас, на этом этапе развития человечества, очень перспективно задуматься всерьез над идеей Сахарова. А мы об этом не задумываемся. Волков. Потому что это непрактично это манифесты донкихота каковым и являлся вероятно андрей дмитриевич сахаров донкихот прекрасен как литературный образ а как политическая программа евтушенко без политики невозможно конечно обойтись на данном этапе человечества но я считаю если человечество будет нормально развиваться то существование партии вовсе не необходимо Это и стоит дорого, и много энергии уходит на борьбу между партиями. А должно существовать соревнование идеалов. Идеалов, а не идеологий. Волков. Люди не хотят соревноваться в области идеалов, потому что идеалов у них нет. У них есть в большинстве своем практические цели, которые сводятся к тому, чтобы сию же секунду урвать побольше за счет кого-то другого и сделать это с помощью силы. Посмотрите, кто выигрывает в любой политической схватке, какая идеология, какая партия. Та, которая под свои знамена может привести наибольшее количество молодых людей с калашниковыми, готовых умереть за те конкретные лозунги, которые эта идеология, как бы она себя ни называла, выдвигает. А кто обладает необходимыми качествами для того, чтобы взять в руки автомат и стрелять? Лучшая часть человечества? Нет, она сидит по сторонам и наблюдает, как сравнительно небольшие кучки людей, готовых умереть за цели отнюдь не всегда прогрессивные, решают все эти проблемы с помощью насилия. Евтушенко, вы правы, вы нащупали очень большую опасность. А все-таки я верю в человеческий разум. Конечно, если оглядываться назад, то и Христа распяли. Но все же происходят какие-то изменения, когда зло вынуждено маскироваться под добро. Во всяком случае, оно чувствует, что нужно больше притворяться. Волков. Евгений Александрович, я даже с этим не соглашусь. Взгляните на интернет. Нигде больше нет такого сгустка злобы, ненависти, глупости, невежества. Какое-то такое дьявольское варево, которое разливается ежедневно по всему миру. Ведь сам по себе интернет – замечательный технологический прорыв. И что же? Он разбудил лучшее в психике человека? По-моему, он поднял со дна души все самое худшее». Вы же в нормальной беседе лицом к лицу не услышите того, что выплескивается в интернет, который дал эту возможность исходить злобой, оставаясь анонимным. Евтушенко, вы абсолютно правы, но есть в этом, сейчас объясню, и что-то положительное, потому что есть люди, вот как вы, например, которые это замечают. Вы замечаете, и вас это ужасает. И они должны об этом говорить и ужаснуть других. Может быть, это путь человека самому на себя посмотреть в зеркало и испугаться чего-то в самом себе. Волков, вы говорите, Евгений Александрович, как поэт. Евтушенко, почему поэт? Просто как человек. И пусть меня хоть распнут, все равно литература в какой-то степени – это учительство и педагогика. В какой-то степени. Понимаете, мне очень дорогие идеалы шестидесятников, и хочется, чтобы существует то, что не называется завещанием Сахарова, но оно все-таки есть ненаписанное. Хотелось бы все-таки, чтобы мы поближе были к его осуществлению. А для этого все-таки нужно... Повышение культуры народа и культуры поведения. Волков. Проблема в том, Евгений Александрович, что эта культура и в более широком смысле, и в более частном ее аспекте не повышается, а наоборот понижается. И боюсь здесь ничего не сделать. Никакие государственные меры, никакие составления списков ста книг, которые каждый должен прочесть, не помогут. Поле культуры сжимается, как шагреневая кожа, на наших глазах, и я думаю, что это необратимый процесс. Причем он имеет еще и демографический аспект. Все европейские народы уменьшаются. Вы это знаете не хуже меня. Это происходит у всех без исключения европейских народов, даже с самыми благополучными жизненными стандартами – Алкоголизм, самоубийство, несчастные случаи тоже уменьшают население, но главное сокращение рождаемости, неумолимое и неуклонное. И перспективы исчезновения традиционных европейских народов итальянцев, шведов, финнов, эстонцев, французов чрезвычайно реальны и близка. Это ведь вопрос каких-нибудь максимум 100 лет. С исторической точки зрения это вообще один миг, и, соответственно, встает огромная проблема сохранения культурного наследия этих народов. Кто примет на себя функцию сохранения этой культуры? Евтушенко. А надо, чтобы все народы приняли в этом участие, надо, чтобы люди осознали эту опасность, чтобы поняли, что эта опасность всеобщая, что и потеря мировой культуры будет всеобщая, «Выигравших не будет». Волков, «Культура, как таковая, не исчезнет, потому что она не может исчезнуть. То есть она может исчезнуть, но только вместе с человечеством. Вопрос в том, сохранятся ли некие партикулярные культуры». Евтушенко, «Ни у вас, ни у меня рецепта нет, и ни у кого, я думаю, нет». Но уже хорошо, что я разговариваю с человеком, которого это мучает и заботит. И мы с вами не одиноки, поверьте мне. Помните, Рэй Брэдбери написал замечательный рассказ о путешествии в прошлое, когда человек не должен был ничего убить? Волков, раздавить бабочку. Евтушенко, да, он раздавливает бабочку. И от этого меняется будущее, это потрясающе бредэдбери думал о том же о чем мы сейчас с вами говорим однажды очень талантливый михаил задорнов сказал эти тупые американцы я говорю миша ну нельзя так говорить в америке тоже есть интеллигенция и тоже все непросто как и в россии у нас много похожего вот такие же проблемы недостатки амбиции Тебя оправдывает только то, что ты анализируешь и собственную нацию, ты ее высмеиваешь и тем ее оздоравливаешь, но обобщать нельзя, потому что везде есть думающие люди. Помните, я рассказывал вам о том, как был счастлив, когда мой арабский студент в работе о бабьем Яре сказал, что его поколение должно решать накопившиеся проблемы человечества, не пользуясь старыми стандартами. И я вижу таких людей и в Америке, и в Китае, и в других странах. Молодое поколение, ищущее каких-то новых путей. Но многие еще живут по принципу «после нас хоть потоп». Вот это страшно, это страшные люди. Они вроде и не злые, а уже своим равнодушием причиняют зло будущему. Но я все-таки верю, что человечество способно найти в себе какие-то «Внутренние силы для большего взаимодоверия». Я однажды сказал по телевидению, может быть, наивную вещь с точки зрения текущей политики. Я сказал на передаче Владимира Соловьева «К барьеру», как было бы здорово, если бы раз, скажем, в год, а может, раз в два года, лидеры всех стран собирались на какой-то симпозиум. Но только они и не получали бы друг друга». А каждый сказал бы, какие ошибки государство или сам лидер лично сделали за это время. Потому что самая большая смелость — это признать и проанализировать свои собственные ошибки. И это могло бы быть колоссальной подвижкой. А люди боятся, если я такое скажу, то подумают, что я даю слабину, и меня за это обвинят. Волков Если человек такое скажет, его просто-напросто не переизберут на следующих выборах. Евтушенко, вы правы, совершенно верно, есть такая опасность. Волков, народ демократическим путем покажет, что он этим недоволен. Евтушенко, недоволен тем, что человек сомневается в себе? Но неужели нельзя объяснить людям, что это не слабость, а сила человеческая? Волков, нет, нельзя. Боюсь, это вас огорчит, Евгений Александрович, но нельзя. Евтушенко. А может быть, все-таки просто пробовать надо в этом направлении? Повышать взаимодоверие людей? Волков. Может быть, они попытаются в какой-то важный момент об этом вашем совете вспомнить. Евтушенко. Я сейчас скажу о нашем с вами писательском деле. Конечно... Достаточно великих книг написано, чтобы мы очень сильно получили, если только в них вчитываться. Но все равно мне кажется, что у нас просто нехватка великих писателей и философов. В России именно, и в Америке тоже, и вообще в мире, вам не кажется? И я считаю, что они должны появиться, потому что в них существует настоятельная необходимость. У нас нет философии, которая бы осмыслила хотя бы опыт колоссальной и страшной XX века. Кто-нибудь же должен построить какую-то новую философскую модель, не расправляясь со старыми идеалами укрепить новые с учетом тех горчайших уроков, которые нам дал XX век. Волков А вы заметили, Евгений Александрович, что и с американской, и с российской стороны именно из лагеря писателей и философов раздаются голоса, которые доказывают, не нужно нам великих писателей, их время прошло, не нужно нам великих философов и их грандиозных схем, от них только вред, только зло. Интеллектуалы сами это говорят, так что ж тогда обыкновенной публике на этот счет думать? Она, конечно, это с удовольствием подхватывает, так что, боюсь, я и здесь больший пессимист, чем вы. Евтушенко, я написал когда-то, не вырастет гений из хлюста еще никогда не была победа большого искусства, хоть малой победой зла. «Не может существовать великое произведение искусства, которое преподает зло. Не может! Уже этим оно невеликое». Волков, почему? Есть Ницше, великий философ и великий писатель, чья философия, если ею последовательно руководствоваться, ни к чему хорошему не ведет. Евтушенко, ее надо изучать, но изучать аналитически и показывать, как опасно ею руководствоваться». А для этого нужен не менее сильный талант. Вы правы, когда вы говорите о Ницше. Но это доказывает и мою правоту. В Ницше есть червоточинка, которая не позволяет ему выдвинуться в ряды подлинно великих. Волков. Нет, для меня он бесспорно великий писатель и великий философ тоже, наверное, но просто не в том направлении, которое вам симпатично». Евтушенко. Он талантливый человек, не буду этого отрицать, и его читать надо, но, может быть, такие люди и созданы для того, чтобы пробовать нас на искушение. Почему нельзя читать Ницше и восторгаться тем, как он талантлив, но в то же самое время понимать, что это есть искушение? Потому что философия уберменша сверхчеловека, это философия, которая ведет в пропасть, ведет к самоуничтожению человечества. — Волков. — Жизнь состоит из добра и зла, и они все время меняются местами. Все время меняется представление о том, что есть добро и что есть зло, и именно из-за этого никогда и никто не сделает тех окончательных выводов, по которым вы так тоскуете, Евгений Александрович. — Евтушенко. — Ну что же, это, видимо, спор бесконечный. — Волков он и после нашего ухода не завершится. Это я точно могу сказать. Евтушенко. Возможно? Наверняка. Наверняка. И все-таки то, что создается, и в том числе литература, это вид духовной энергии. Энергия, согласно и науке, да даже и религии, только видоизменяется, переходит в другое качество. «Существует два противоборствующих потока энергий, и добавлять каждый из нас должен к тому, что называется добром. В этом-то мы с вами можем примерно согласиться». Волков. «Да, наверное. Иначе мы бы не разговаривали сейчас». Евтушенко. «Это верно. Хотя опасно, когда человек то, что говорит, считает единственной правдой». Волков. «Нет, за мной такого недостатка не водится». Евтушенко, да. Я, например, не разделяю взглядов многих талантливых писателей на некоторые вещи, но все равно знаю, я как человек, как читатель, как гражданин, если б их не читал, был бы беднее. Даже и того же самого Ницше. Но, к сожалению, хотя я очень люблю Маяковского, но у раннего Маяковского есть очень неприятные вещи, которые читать я не могу. Мне очень больно. Волков. Маяковский — классический нитшианец. Я люблю смотреть, как умирают дети. Евтушенко — ох, конечно. И еще Маяковский сказал, что ему больше всего понравилось в Версале тот штык, который там воткнули в стул, когда потащили королевку на эшафот. В него штыка революции, клин вогнали — Лиша под распевку когда санкюлоты поволокли на эшафот королевку Маяковский Версаль. Я это совершенно не могу читать, меня корежит. Вы знаете, я очень не люблю всех, кто не любит Маяковского. Одновременно в самом Маяковском я очень не люблю нетшанство. Нетшанство, доведенное до такого сатанинства – К сожалению, я должен признать, что Юрий Коробчевский в чем-то прав, когда он осуждал Маяковского. Только он не прав в том, что не понял. Маяковский остается великим поэтом. Волков. Не Коробчевскому, вероятно, судить было об этом. Евтушенко. Да, лучше бы он не писал сам своих стихов или написавший не печатал. Волков. Книга его о Маяковском производит впечатление каких-то несоизмеримых дарований. Это не может быть принято всерьез. Евтушенко, меня недавно просто ужаснул в дневниках Чуковского рассказ о том, как Маяковский отказался помочь Лидии Корнеевне, когда ее арестовали в 20-х годах. Вы этого не читали? Он сказал Чуковскому в ответ на его просьбу «заступиться», Она достойна того, чтобы ее послали в Нарым. Я был просто потрясен, но что делать, это было сказано. Я верю Корнею Ивановичу. Он не мог оболгать Маяковского. Волков. Нет, он, конечно, этого не выдумал. Это уж слишком вызывающе было бы. Евтушенко. Почему Маяковский так сказал? Как он мог так сказать? Волков. Он мог быть очень безжалостным человеком, но больше всего он жалел самого себя. Евтушенко. Ну, это же слабость, страшная слабость. Волков. Зато какие стихи. Видите, это еще раз доказывает, что культура сама по себе всегда обоюдоострый меч. Евтушенко. Я согласен с вами. Поэтому мы должны задумываться и чувствовать свою собственную ответственность. Волков, культура не панацея. Евтушенко, но что же тогда панацея? Ну, хорошо, у нас многим людям не хватает образования. Но вы же прекрасно знаете, что есть и такие люди, у которых стоит поучиться интуиции совести. Они интуитивно совестливы. Такие же люди существуют. Волков. Да, только они все больше и больше производят впечатление блаженных. В России главное ее богатство – культура. И, конечно, нефть и газ. Вместе. Но и в Америке есть культура настоящая. И, главное, в Америке есть самая эффективная в мире культурная индустрия. Вот тут как раз России есть чему поучиться, я считаю потому что сырье для этой индустрии в россии есть только не умеют его перерабатывать в законченный продукт который был бы востребован в глобальном масштабе так как это научились делать американцы евтушенко а я все время повторяю одно самое главное что нам нужно сейчас это вспомнить о завещании сахарова о конвергенции Чтобы использовать из опыта человечества все, что может принести людям пользу и добро, надо взять витальность и гибкость выживания и капитализма минус его преступления, которые у него на совести, и одновременно взять все лучшее из других идей, из той же самой социалистической идеи, минус все ее ошибки и дикости, и преступления, которые произошли от имени социализма. Вот это то, что как бы нам завещал Андрей Дмитриевич. Простую человеческую идею. Волков. Она проста, но утопична. Это напоминает невесту в гоголевской женитьбе, которой хотелось бы к носу одного господина прибавить губы другого. Такого сделать нельзя. Евтушенко но вот мы говорили про политическую систему в скандинавских странах смесь капитализма и социализма лучшие черты уживаются но вы правы там самое большое количество самоубийств в чем дело от чегого это происходит экономически это работает а психологически не работает потому что становится скучно людей разъедает скука «Какие-то свои тараканы начинают лезть, волков, потому что люди хотят, чтобы им пустили кровь, и чтобы они сами могли кому-нибудь пустить кровь. Я именно в этом плане, Евгений Александрович, рассматриваю страшные, абсолютные нелогичные конвульсии, которые сотрясли Россию после Первой мировой войны. Вообще Первая мировая — это самая большая трагедия XX века» потому что это было самоубийство Европы, после которого она уже никогда не оправилась. Никогда. Это была попытка самоубийства, из которой Европа выползла на четвереньках и пребывает в этом состоянии до сих пор. Это было коллективное стремление народов Европы пустить себе кровь. Почитайте, что писали, увы, ведущие люди культуры перед началом войны. Они все жаждали этой войны, а когда ее объявили, они все приветствовали ее, говорили, что сейчас Франция обновится, Германия обновится, Россия обновится. Все русские символисты поддержали Первую мировую войну с восторгом, а после войны то, что произошло в России, мне кажется, было Коллективным бессознательным желанием народа сделать, как это в медицине делают, выпустить лишнюю кровь. Но уже когда она начинает идти, ее бывает трудно остановить. Такое случается с людьми. Это случилось как-то со мной, кровь пошла носом, а потом не останавливалась. Из меня вытекло полстакана крови, меня отвезли в больницу. Так вот, тоже случилось с нацией. Начали выпускать кровь, а остановиться уже не могли. И так довыпускались, что сейчас уже не хотят, слава богу, никаких потрясений. Россия так сильно пустила себе кровь революции, гражданской войной и большим террором, что эта генетическая память останется надолго. Евтушенко Ну, хорошо, были, скажем, напряженные взаимоотношения Америки и Советского Союза, но уже давным-давно никакой опасности коммунистического реванша наше правительство не представляет для мира. Мы доказали, у нас нет этой вопиющей преднамеренности, что противник должен быть уничтожен. И посмотрите, как мы все время возвращаемся в прошлое. Мне даже смешно, когда в Америке Обаму называют чуть ли не советским агентом. «Когда я слушаю Раша Лимбо...» Лимбо родился в 1951 году, американский консервативный общественный деятель, ведущий высокорейтингового разговорного радиошоу. «Или кого-то в этом роде, это просто анекдот какой-то. Или когда я слышу «Наших имперских рыцарей холодной войны», Это люди, которые не могут до сих пор вытащить ржавые осколки железного занавеса из своих глаз. И если говорить о нашей внутренней жизни, в том числе и американской жизни, как часто люди, которые могут и должны выходить на какую-то общую точку зрения, и не для того, чтобы подавить свою индивидуальность, а просто найти взаимопонимание, упираются рогом и друг друга оскорбляют. Нет-нет, нужна конвергенция, и я считаю, что искусство может помочь в этом людям, а? Может помочь, как вы думаете? Волков, увидим. Евтушенко, а я все-таки верю в благородную силу искусства. Для чего-то же существуют эти великие книги, эта великая музыка? Ну, разве это плохая идея семьи человеческой? А посмотрите, что сейчас делается. Сколько убивают людей внутри семей своих. Волков. Больше всего насилие применяется против близких. Это статистический факт. Это называется «domestic violence». Бытовое насилие, насилие в семье, домашнее насилие. Евтушенко. И самое больное — это обида от близких. Когда тебя обижают люди, которых ты не уважаешь, это не так больно.